Глава 30. Возвращение. Много дней Знайка и его товарищи пробирались по полям и лесам и, наконец, вернулись в родные края. Они остановились на высоком холме, а впереди уже был виден цветочный город во всей своей красе. Лето подходило к концу, и на улицах зацвели самые красивые цветы. Белые хризантемы, красные георгины, разноцветные астры. Во всех дворах пестрели красивые, как мотыльки Анютины глазки. Огненные настурции велись по оградам, по стенам домов и цвели даже на крышах. Ветерок доносил нежный запах резиды и ромашки. От радости Знайка и его товарища обнимали друг друга. Скоро они уже шагали по улицам родного города. Из всех домов убегали жители и смотрели на наших путешественников. Знайка и его друзья так загорели от долгих странствий, что сначала их никто не узнавал. Вдруг кто-то крикнул «Братцы, да ведь это Знайка! Смотрите, вон он идет впереди всех!» Тут со всех сторон послышались крики «А вон и доктор Пелелькин! Я хоть не пулька, и растеряйка, и пончик!» Жители радовались и кричали «Ура!» А что делалось, когда Знайка и его товарищи повернули на улицу колокольчиков? Здесь у них все были соседи и хорошие знакомые. Кротышки запрудили всю улицу. Малыши обнимали и целовали отважных путешественников, а малышки засыпали всю дорогу лепестками от маргариток. Друг откуда-то прибежала маленькая собачонка. Она принялась лаять, прыгать вокруг охотника пульки и лизать ему руки. «Братцы, да ведь это мой пулька!» — закричал охотник пулька. Соседи стали рассказывать, что через несколько дней, после того, как малыши улетели на воздушном шаре, Булька вернулся домой. Поэтому все думали, что Пулька и его товарищи погибли, и никто не надеялся увидеть их снова живыми. Пулька схватил Бульку на руки и принялся его целовать. «Ах ты мой верный, хороший песик!» — говорил он. «Значит, ты не погиб, а я так горевал по тебе!» Тут в конце улицы показалась новая толпа коротышек. Впереди всех бежал поэт Светик. «Стихи!» — закричали все. «Сейчас будут стихи!» Малышки громко захлопали в ладоши, а несколько малышей прикатили откуда-то пустую бочку и поставили ее посреди улицы к верху дном. Кто-то крикнул «Становись, Цветик, на бочку, читай стихи!» Цветика подхватили под руки и помогли ему взобраться на бочку. Цветик на минутку задумался, покашлял немножко, а потом протянул к знайке его товарищем руку и с чувством прочитал стихи, которые сочинил тут же, стоя на бочке. «Отваждых путников встречаем с жаром!» Отправились они с большим воздушным шаром. «А возвратились, а ура!» «Они без всякого шара!» «Ура!» — закричали со всех сторон коротышки. Третика моментально стащили с бочки, малыши подхватили его на руки и потащили домой, а малышки бежали сзади и бросали ему лепестки от маргариток. Благодаря этим стихам Цветик прославился так, будто и Том сам совершил такое замечательное путешествие. Наши отважные путешественники открыли калитку и направились к своему домику, который пустовал уже много дней. На улице остался один незнайка. Он печально смотрел след удалявшейся толпе, потом огляделся по сторонам, будто кого-то искал. На улице было совсем пусто. Всех словно унесло ветром. Глаза у Незнайки стали еще печальнее. Но в это время он увидел на противоположной стороне улицы, в тени забора, маленькую фигурку, которая стояла, разинув рот, и глядела на него широко открытыми глазами. «Гунька!» — воскликнул Незнайка, узнав своего друга и протянул вперед руки. Гунька взвизгнул от радости и бросился к Незнайке, а Незнайка побежал навстречу ему. Приятели чуть ли столкнулись лбами и остановились посреди улицы. Гунька с гордостью и любовью смотрел на своего друга, ставшего знаменитым путешественником, а Незнайка смотрел на него с виноватой улыбкой. Так они долго стояли, разглядывая друг друга, и от волнения не могли сказать ни одного слова. Потом они крепко обнялись, и слезы закапали из их глаз. Вот такая встреча была. На этом знаменитое путешествие Знайки и его товарища окончилось. Жизнь в цветочном городе потекла по старому, «Хотя нет, нельзя сказать, чтобы совсем по-старому. С тех пор, как наши отважные путешественники вернулись домой, в городе только и говорили о них. Все жители, малыши и малышки приходили по вечерам к домику Знайки и слушали рассказы путешественников об их жизни в зеленом городе. Пончик любил вспоминать о том, какими вкусными пирогами угощали его малышки. А сиропчик хвастал, сколько он выпил газированной воды с сиропом». Знайка рассказывал о тростниковом водопроводе и о фонтанах, и о том, какой чудесный мост сделали через реку малышки, а также о том, какие огромные арбузы они выращивали. Сиропчик при этом всегда доставал из кармана арбузную косточку и говорил, «Кто бы мог подумать, что из этой косточки может получиться несколько бочек сиропу?» Авоська и Тропышка больше всего любили рассказывать, как они с малышками убирали урожай. Винтик и Шпунтик рассказывали про механизацию, про своего друга шафера Бублика и про механика-изобретателя-шурупчика, у которого все на кнопках. Пулька больше всего любил вспоминать о том, как его лечили в больнице, и какой замечательный врач Медуница, который вылечил ему вывихнутую ногу так хорошо, что теперь он может не только ходить, но и бегать и даже прыгать. Доказательство Пулька скакал на одной ноге, именно на той ноге, которая была вывихнута. Все рассказывали о своей дружбе с малышками. Даже Малчун, от которого редко можно было услышать хотя бы слово сказал. «Честное слово, братцы, я раньше даже не думал, что с малышками можно так же хорошо дружить, как с малышами». «Уж ты бы лучше молчал», — ответил Незнайка. «Я не заметил, чтобы ты там с кем-нибудь подружил». «А ты разве подружил?» — спросили его малышки. «Я подружился не глазкой», — гордо ответил Незнайка. «Так тебе и поверили», — сказала Кнопочка. «Ты ведь даже со своим другом Гунькой поссорился из-за того, что он дружит с малышками». «Ничего подобного. С Гунькой я уже помирился, и теперь сам всегда буду дружить с малышками». «Почему же не дружил раньше?» — спросила Ромашка. «Раньше я был очень глупый. Я боялся, что меня станут дразнить за то, что я вожу компанию с малышками». «Ты теперь будешь бояться?» — сказала Кнопочка. — Нет, теперь я уже ученый. Хочешь, я буду с тобой дружить? А тот, кто станет смеяться, получит от меня полбу. — Очень нужно, чтобы ты из-за меня дрался, — ответила Кнопочка. — Ну, я не стану драться. Просто не буду обращать на насмешки внимания. Незнайка подружил с Кнопочкой, и с тех пор, если замечал, что кто-нибудь обижает малышек, он подходил и говорил. — Ты зачем обижаешь малышек? — Смотри, чтобы я этого больше не видел. «Обижать малышек у нас не принято!» За это малышки стали его уважать и говорили, что Незнайка — совсем неплохой кратыш. Остальным малышам было завидно, что хвалят Незнайку, и они тоже стали защищать малышек. Обижать малышек в цветочном городе просто стало не принято. Если происходил такой случай, что какой-нибудь малыш распустит свои кулаки или даже скажет обидное слово малышке, то над ним все смеялись и говорили, что он невоспитанный невежа и неотесанный чурбан, который не знаком с самыми простыми правилами приличного поведения. Теперь никто не прогонял малышек, когда они хотели поиграть с малышами. Наоборот, их всегда принимали в игру. Вскоре Знайка придумал сделать в цветочном городе тростниковый водопровод и устроить несколько фонтанов. Для начала хотя бы по одному на каждой улице. Кроме того, он предложил сделать через Огурцовую реку мост, чтобы можно было ходить в лес пешком. Малышки включились в работу наравне с малышами. С утра до обеда все работали по постройке моста, по прокладке водопровода, а также по устройству фонтанов. После обеда все отправлялись играть. То в пятнашки, кто в прятки, кто в футбол или волейбол. Только Незнайка редко участвовал в играх. Он говорил: Мне играть теперь некогда. Я читать-то умею с горем пополам, а пишу только печатными буквами. А мне обязательно надо научиться красиво писать. Уж я сам знаю для чего. Вместо того, чтобы идти играть в городке или футбол, Незнайка садился за стол и принимался за чтение. Читал он каждый день по страничке. Но и от этого была, конечно, большая польза. Иногда он читал даже по две странички. За сегодняшний день и за завтрашний. Покончив с чтением, он брал тетрадочку и начинал писать. Писал он уже не печатными буквами, а письменными. Но сначала они получались у него не очень красиво. Первое время у него в тетради вместо букв выходили какие-то несообразные кривульки и кренделя, но Незнайка очень старался и постепенно выучился писать красивые буквы и большие, то есть заглавные, и маленькие. Гораздо хуже у него обстояло дело с кляксами. Незнайка часто сажал кляксы в тетради, и к тому же, как только посадит кляксу, так сейчас же слезнет ее языком. От этого кляксы у него получались длинными хвостами. Такие хвостатые кляксы Незнайка называл кометами. Эти кометы были у него чуть ли не на каждой страничке. Но Незнайка не унывал, так как знал, что терпение и труд помогут ему избавиться и от комет.